Глава 19. Светлана. Потянув на себя подол, я оголила ногу до колена и осмотрела туфлю на низком каблуке. Она была из той же переливающейся золотыми узорами ткани, что и платье. Я оглянулась на зеркало, чтобы убедиться в этом, и, не узнав в отражении себя, поражённо выгнула брови. Передо мной сидела совсем другая девушка, изящная, стройная, с открытой тонкой шеей, и белой кожей, на фоне которой очень выделялись большие карие глаза. Даже старомодная высокая причёска с множеством украшающих её цветочков не портила роскошного и богатого образа. Животное же принялось обматывать мою ногу от лодыжки до колена множеством разноцветных ленточек, одну за другой вытаскивая их из шкатулки, затягивало, завязывало их десятками узлов. И через несколько минут у меня на туфельке образовалось полосатое галенище. Я хотела спросить, зачем это уродство, как в дверь постучали. Пришлось быстро опустить ногу и одёрнуть подол платья. Сиена, позвольте сопроводить вас в больную залу, низко поклонился, заглянувший в мои покои, тоненький, как тростинка, юноша. Да, конечно, отозвалась я и поднялась с пуфика. Тут же ощутила лёгкую щекотку на правой ноге. На коже чуть выше линии туфли легло что-то мягкое. Хвост. Появилось ощущение, что белка обняла меня передними и задними лапками, будто сук дерева. Вот зачем все эти ленты, чтобы не поранить меня. Но неужели животное будет держаться так до самого окончания торжества? Насколько я помнила из истории, балы длились несколько часов, возможно, до утра. Усмехнулась с легкой долей ехидства. Что ж, ты сама напросилась, маленькая проказница. Теперь терпи. Я проследовала за юношей в синей униформе королевских слуг по длинному коридору с арочными перекладинами на потолке. Стены украшали кованые канделябры, то тут, то там, висели потемневшие от времени картины в позолоченных рамах. Мы прошли в высокие узорчатые двери, за которыми поравнялись с молодой брюнеткой, разодетой не хуже меня. Незнакомка и головы не повернула. продолжая неспешно идти в том же направлении, что и я. «Вы тоже невеста принца?» – поинтересовалась я, но не удостоилась даже взгляда. «Ой, какие мы!» – пробурчала под нос и специально замедлилась, чтобы отстать от нее. Что-то подсказывало, что другие представительницы этого мира будут не более дружелюбны. И не ошиблась. Едва меня завели в просторную комнату с множеством диванчиков и мягких кресел, Я ощутила на себе колючие взгляды, от них по коже побежали мурашки. Все в сборе, услышала я голос Драгина, и дрожь усилилась. Взгляд заметался в поисках мужчины, перепрыгивал по расседоточенным по комнате невестам, будто разноцветным цветам, растущим в отдалении друг от друга, и вскоре возле самого окна увидела Сеймуна. С каменным выражением лица он развернул свиток, Посмотрел на него и принялся суровым тоном зачитывать имена. Сиена, Сметана из Техномира, почти под конец произнёс он, не поднимая глаз. Вообще-то, Светлана, неважно, поставил он галочку. Сиена, Амира из Райсана. Здесь, отозвалась брюнетка, которая не удостоила меня взглядом, и с презрением покосилась на сидевшую неподалёку от неё блондинку. Сиена Хедрий из Вилсора. Я здесь, улыбнулась та девушка и кокетливо посмотрела на Драгина. Сеймун, вы же вчера говорили, что я единственная невеста не из столицы. Сиена Сметана не в счёт, свернул мужчина с видок и направился к выходу, намеренно не глядя на меня. И я не обратила бы внимания на это пренебрежение, предпочла бы больше никогда с ним не видеться и не разговаривать, действуя по недавно придуманному плану. Вот только, желая вернуть себе нормальное имя, вместо смиренного ожидания встречи с королем, я подбежала и перегородила ему путь. «Извините, Мун, есть минутка?» «Сэй, Мун!» — недобро сверкнул глазами мужчина. «Правда?» — неискренне удивилась я и с улыбкой извинилась. «Ой, простите, постоянно забываю!» Осторожно положила ладонь ему на руку, в которой он держал свиток. «Пора бы запомнить!» Сухо ответил Драгин и стряхнув с рукава мою ладонь, направился к выходу. Конечно, вы правы, я ловко преградила ему путь снова и изобразила самую милую улыбку из возможных. Даже бабушку порой принимала. Так сложно запомнить все эти незнакомые названия: Джасар, Сейлоры, Сиены. Простите, если как-то оскорбило вас. Спрятав улыбку, я лукаво приподняла бровь. «Но у вас, я уверена, отличная память». Отступив, отпустила его руку и низко поклонилась, выказывая почтение высокопоставленной особе. Лире понравилось бы мое послушание, но цель у меня была другой. Выпрямившись, я добавила холодным тоном. «Мое полное имя — Свет-Ла-На. Боюсь, мой спутник не выговаривает некоторых букв, потому и произнес неверно». Простим этого маленького негодника, сказала, и едва не вздрогнула от впившихся в мою ногу когтков, но упрямо продолжала смотреть на Сеймуна. Мне очень сложно запомнить одно лишь имя. Драген спокойно выдержал мой ироничный взгляд, покосился на подслушивающих нас девушек, всё же коротко кивнул и покинул помещение. А я только сейчас поняла, что толком не дышала. когда добивалась к себе хотя бы толики нормального отношения от Сеймуна. И откуда во мне эта смелость?